Верония, ты должна проявить интерес к своей дочери. Не может же Леона заявиться в ректорат и отстаивать права нашей дочери. Лави, измотанный постоянными ссорами дома, пытался достучаться до разума жены. А ты уже наигрался с ней, как и со мной когда-то. Твои вечерние прогулки слишком быстро закончились для образа заботливого отца. Верония впервые за долгое время ужинала с супругом за одним столом. Ты невыносима, вспылила Улави, гневно сжав серебровочную салфетку в руке. Когда ты уже поймёшь, что моя должность это не только благо, но и ответственность? Я не могу разорваться и заниматься ребёнком, и ещё и как мать. Завтра ты отправишься в ректорат, и я не вижу причин для отказа. Разговор окончен. Мужчина бросил смятую салфетку на стол, строго посмотрел на супругу. Встретившись с взглядом женщины, полным ненависти, удалился в свои покои. На следующее утро Верония неохотно собиралась в магистратуру. Открыв плетёный шкаф, пробежала рукой по ряду роскошных платьев, остановив свой выбор на самом невзрачном и скромном. Сняла его с вешалки, отшвырнула на кровать, достаточно носить маски счастливой жены, заботливого супруга. Пусть горожане видят трауры её души. достала из резной деревянной шкатулки серьги с обсидианом они отлично подойдут по настроению и цвету к её чёрному наряду камень притянет негатив и вернёт злые помыслы злоумышленникам дополнила образ кулоном горного хрусталя на тонкой серебряной цепочке воздушный и огненный минерал в паре помогут ей стабилизировать свою энергию и не раскрыть свою сущность перед магистрами Если Лави и принудил её исполнить его волю, она сделает это так, как считает нужным, чтобы никогда впредь он не обращался с ней подобным образом. Она не должна испытывать чувства стыда за его любимую дочь и оправдываться. Платье идеально легло на стройную фигуру. Собрав волосы, Верония довольно рассматривала своё отражение в зеркале. Пусть горожане видят её такой красивой. Ей безнадёжно одинокой невесты печального образа. Залы магистратуры напомнили ей детские годы. Её жизнь могла сложиться иначе, если бы отец не настоял на браке с Лавием. В свете солнца, преломляемом цветной мозаикой витражей, Верония уверенно шла в кабинет ректората, где ей была назначена встреча с учебным советом. Если Лаверия умудрилась в первый год обучения уже заинтересовать своей сложностью магистров, лучше с первой встречи отобить желание преподавателей вызывать в школу мать, а не отца. Верония, рады, что вы почтили нас своим присутствием. Проректор поприветствовал мать Лави, предложив расположиться перед кафедрой рядом с присутствующими уже магистрами. Ректор присоединится к нам немного позже. Но нас уведомлён обо всех вопросах, которые волнуют наш совет. Не будем откладывать начало заседания. Приступим. Магистры по очереди рассказали о том, что лаверия волнует их мрачностью своего мировоззрения. Её тёмные рисунки и выбор невзрачных минералов для поделок были тому причиной. Впрочем, взирая на внешний вид матери девочки, ясность по этому вопросу у них уже была. На вторая часть заседания об успеваемости ребёнка не подлежало чётким визуальным определениям причин слабого уровня развития девочки. Мы смеем полагать, что причина не в генетике, а возможно в том, что девочка была вскормлена грудью земной женщины, завершил свой доклад магистр генеалогии. Верония громко рассмеялась в ответ. Вы позвали меня сюда для этого? чтобы сообщить, что вы сами не способны обучить мою дочь лишь потому, что её вскормила не я? А достаточно ли у вас прав рассматривать эти вопросы? Верония встала, поднялась на кафедру, заняв место магистра генеалогии. Да, у Лаверии сложный характер, и к ней нужно найти подход. Но причина её, как вы сказали, отставание в развитии. не где-то там, в молоке или в недостаточном воспитании, а в том, что вы, как магистры, не справляетесь со своими обязанностями. И я, как жена главы парламента, могу поговорить с супругом о необходимости устроить проверку ваших способностей». Увлечённая пылкой речью, Верония не заметила, как ректор, войдя в зал, слушал её, стоя у двери. «Браво!» — раздался голос первого лица магистратуры. Продолжайте. С вашего позволения, я присяду тут скромно, чтобы выслушать ваши предположения. Верония вздрогнула. За годы избранного ей самой заточения она не следила за жизнью города и назначениями. Но тот, кого она увидела сейчас в лице ректора, взбудоражил в ней болезненные воспоминания юношеской любви. Её отец, узнав о том, что девочка сошлась с сыном из династии ремесленников, в срочном порядке устроил брак с Лавием. И вот сейчас перед ней тот, кого она любила беззаветно. Если вы слышали мою речь, то я хотела бы услышать ваше мнение. Верония почувствовала, как голос её предательски смягчился. Сойдя с кафедры, села на своё место, пытаясь скрыть свои эмоции. Мы говорим о судьбе ребёнка, и если бы мы хотели вызвать вас как жену главы парламента, цель визита обозначили бы иначе. Осмотрев встревоженные лица магистров, ректор остановился перед кафедрой. Возможно, мы найдём точки соприкосновения в решении этого вопроса, с учётом интересов теперь уже не просто вашего чада, но и нашей подопечной. Ректор избегал взгляда на Веронию. Со своей стороны, вы поставлены в известность о сложности ситуации. Вашу позицию выслушали. Магистрантам следует отправиться на лекции, их ждут аудитории. Я тоже могу идти. Постаралась сыграть жёсткость в голосе. Я бы хотела обсудить детали воспитания с вами лично. В тишине зала заседаний двое смотрели друг на друга. Грустные глаза Веронии наполнились слезами. Эвиус. Верония перед ней стоял не тот робкий юноша, который уговаривал её сбежать в долину Визарии от воли отца. Возмужавший, уверенный в себе, сильный духом Эвиус. Стук сердца от волнения оглушал. Руки охватило леденящим холодом. Он перед ней, всё те же выразительные карие глаза, углом очерченные скулы, волосы цвета вороньего крыла непреодолимые дистанции длинною в 15 лет дистанция длинная в статус и условности и невозможность преодоления стены холодного рассудка Верония застыла в немой мольбе услышать его речь Ты счастливо спросил он тихо безнадёжно счастливо Мужчина шагнул навстречу провёл тыльной стороной ладони по щеке Веронии разволим мне это изменить истосковавшаяся по собственной любви и нежности женщина прильнула к груди того, без кого не мыслила в юношестве свою жизнь закатное солнце окрасило в буры вершины верония наслаждалась свежестью летнего вечера в саду Через две луны ночью Эвиус будет ждать её в их тайном месте, где они условились встретиться много лет назад для того, чтобы покинуть вершину Творцов. Она застряла в памяти прикосновения его руки к щеке, и лишь воспоминания о нём делали её живой. В ту ночь он крикнул ей вслед, что свой отказ она будет помнить вечно, но ведь она и не жила эти годы. да забывалась, купаясь в заботе Лавия, но после рождения дочери потеряла и его внимание, и себя. Они с мужем чужие друг другу. Лавий, вернувшись домой, зашёл в покои жены, не обнаружив её в спальне, спустился в сад. Мущину удивило, что супруга впервые за долгие годы умиротворённо наблюдает за закатом. Как всё прошло? расположившись в кресле напротив, поинтересовался Лавей без приветствия. Они изменят подход к её обучению. Возможно, это поможет, ты уже говорила с Лаверией, равнодушная супруге его уже не удивляла. Нет, зачем? Магистры должны обучать детей. Пусть сами находят подход. Как ты думаешь, каково ей чувствовать себя постоянно отверженной собственной матерью. Наверное, у нас это наследственное. Я тоже много лет чувствую себя отверженной в этом доме. Зачем менять традиции? Верония посмотрела на Лавию с упрёком. Ты можешь бежать к ней. У вас прекрасный тандем. Зачем мне что-то менять? Ты права. Не зачем. Отреагировал сухо муж. Спасибо, что сняла и сходила на заседание. Верония, оставшись наедине со своими мыслями, вернулась в сладкий плен мечтаний. Неужели Эвиус сможет изменить её жизнь и вернуть ей себя? Или открыть ей новую жизнь, в которой не будет больше мигреней, заточения и страха раскрытия сговора отца? Что, если её могут полюбить такой, какая она есть на самом деле? уже не придётся прятаться, скрываться, дежурить у окна в попытке понять, что происходит в доме, не придумывать отговорки, не принятие роли матери, не ждать, когда обеденное солнце сменится закатным, чтобы уснуть и забыться. Лишь в своих снах она была счастливой. В них Эвиус не уходил из её грёз.